Глава седьмая. Отъезд Уайнрэйта. Через неделю после похорон Элиаса Хендерса коляска Уайнрэйтов появилась во дворе ранчо застава Ю. Старшие и младшие Уайнрэйты спешились и вошли в дом. Они обнаружили Диану в кабинете. Она работала с книгами, которые вела для своего отца, выполняя для него обязанности бухгалтера, в случае, если такового не было в штате. Как раз сейчас и был такой случай. Анна приветствовала их вежливо, хотя и без всякой сердечности. Это была первая её встреча с ними со времени смерти отца, ведь она отказалась видеться с молодым человеком после своего возвращения в лагерь с телом Элиаса Хендерсона. "Через несколько дней мы рассчитываем отправиться", мисс Хендерс сказал старший. "Вот, решили навестить вас. Может быть, вам нужен совет или какая-то помощь?" поможем всем, чем сможем. Мы оба всегда в вашем распоряжении. Это, разумеется, весьма любезность с вашей стороны, ответила девушка. Но вообще говоря, у меня здесь столько добрых друзей, что я вовсе не собираюсь чем-либо вас беспокоить. Все были со мной очень добры. Отлишнего добра в ряде не бывает, продолжил старик, как ни в чём не бывало. Наши возможности вам известны. Если у вас, к примеру, возникнет нужда в деньгах, чтобы преодолеть трудное время, пока не улажены дела с наследством, что ж, вы только кликните Джефферсона Уайндрайта. У него много денег, и он не скупец. Ничего не нужно. Спасибо, сказала она с едва заметным оттенком неприязни. Старик медленно встал с кресла и засунул в карманы свои жирные лапы. Пожалуй, я немного прогуляюсь, сказал он. Думаю, что вам, молодые люди, есть что сказать друг другу. Он гадко подмигнул им и удалился в развалочку. Когда он вышел, в комнате повисла напряжённая тишина. Наконец, Джефферсон Уайндрайт-младший, несколько раз хорошенько прокашлявшись, прервал её. "Попаша, говорил вполне искренне, мы действительно в твоём полном распоряжении. А после нашего разговора той ночью, ночью накануне смерти твоего отца, ты знаешь, мне кажется, я имею право помогать тебе, Диана". Она выпрямилась с суровым и непреклонным видом. Думаю, нам лучше забыть об этом мистер Уайндрайт. После всего, что случилось, я думаю, мой ответ вам ясен. И нам обоим нет смысла унижаться до его произнесения. Должен ли я понять это так, что вы, как и ваши ковбои, обвиняете меня в том, что я подскокал за помощью? Но вас бы могли убить всех, если бы не я. «По-моему, я поступил вполне благоразумно», – заключил он даже с некоторым вызовом. «Да уж, полагаю, вы поступили в высшей степени разумно», – прокомментировала она это ледяным тоном. А Холл Колби, наоборот, сделал большую глупость, оставшись с нами и рискуя жизнью ради меня с отцом. «Вы страшно несправедливы, Диана» настаивал он. Весь ход событий доказывает, что я поступил правильно. Я встретил Бала и этого тихосского парня на полпути к лагерю, и я прислал их вовремя. Если бы они были столь же разумны, как вы, то они бы поехали в лагерь за более внушительным подкреплением, как сделали вы. Однако они, как и большинство наших парней здесь, не столь разумны, так что они едва не загнав лошадей, примчались к нам на помощь. Их было всего двое. Зарубить это себе на носу. А вы ведь сказали им помниться, что мы окружены не менее чем сотней индейцев. О, боже, ну будьте же немного поснисходительней ко мне, Диана. Мозз молился он. Согласен, что я был немного напуган и, возможно, поступил не лучшим образом, но сделайте же скидку на мою неопытность. Всё здесь для меня слишком непривычно. Я никогда до того дня не видел диких индейцев. И всё же, думаю, я был прав, что поехал за помощью. Толку от меня всё равно было бы мало. Неужели вы не способны простить меня, Диана, и дать мне ещё хоть один шанс? Если вы выйдете за меня, я заберу вас из этих забытых Богом мест туда, где нет никаких индейцев. Мисс Руайнред, я не собиралась убежать вас, но вы меня просто вынуждаете это сделать. Вы должны понять, что если бы вы даже были последним мужчиной на земле, всё равно бы я не вышла за вас. Я не могу выйти за труса, а вы трус. Точно таким же трусом вы останетесь и на востоке. Так что в любой опасности на вас нельзя положиться. Некоторые наши парни тоже родом с востока. Хул Колбин, например, родился в Вермонте. И в тот день, когда вы удрали, произошло его первое боевое крещение. Если вам нужны какие-то причины моего отказа, то первую и наиглавнейшую я вам назвала. Голос ее был низкий и ровный, как и у покойного отца в те редкие минуты, когда он бывал зол. А вот интонация была резкой и язвительной. «Я убеждена и буду убеждена всегда, что если бы вы тогда не сбежали, а остались, то мы бы справились с дикарями, и отец не был бы так бессмысленно принесен в жертву». Говоря это, она встала, поднялся и он, безмолвно ожидая окончания ее речи. Дослушав же до конца, повернулся и пошел к выходу. На пороге он замер и вновь повернулся к ней. «Надеюсь, что вы не пожалеете о своем решении», — сказал О. Айнрайт, и в его тоне послышалась угроза. «Уверяю вас, что никогда не пожалею о нем. До свидания, мистер О. Айнрайт». Когда он вышел, девушка вся содрогнулась и бессильно опустилась в кресло. Ей бы хотелось, чтобы рядом был Хол Колбе. Она нуждалась в поддержке и утешении. Как не хватало ей того чувства безопасности, которое давало ей постоянное присутствие любящего отца. Почему все мужчины не могут быть такими, как Хол и Бал? Когда она думала о мужской храбрости, она всегда почему-то думала не только о Холе, но и о Бале. Как прекрасны были все они в тот день: Хол, Бал и Пит. Да, они были жёсткими и грубыми, как и всегда, в потёртой, испачканной одежде, не заботящиеся о внешнем лоске, не боящиеся ни человека, ни зверя, ни дьявола. Они легко рисковали жизнью и привыкли шутить со смертью, но при этом с какой заботливой нежностью они тогда доставили её в лагерь. И в продолжение всей долгой, страшной для неё дороги, каждый из трёх готов был по первому зову броситься ей на помощь. Из трёх наиболее поразил её Баль, так как прежде именно он казался ей самым грубым и бесчувственным. От него меньше всего приходилось ждать проявления эмоциональности, симпатии или нежности но как раз он-то и оказался наиболее чутким и деликатным. Это именно он послал Диану вперёд вместе с Колби, чтобы она не видела, как бездыханное тело её отца взгромождают на лошадь. Он укрыл стан Келиаса Хендерсона попонами, чтобы она не была шокирована при виде тела отца, раскачивающегося в такт движению. И это именно бал. Всю ночь объезжала далённые раньше и вернулся рано утром с двумя колясками. Так что дальнейший путь домой проходил для неё с наибольшим комфортом. Он говорил с ней изменившимся, более мягким, чем обычно, голосом. Он настаивал, чтобы она ела, и даже заставлял её силой, когда она пыталась отказаться от пищи. Однако после похорона отца Она его больше не видела, так как он снова был послан загонять скот на последние несколько оставшихся дней родео. В то время как Хол Колби оставался всё время при ней, участвуя в составлении планов на будущее. Он помог ей собрать разбежавшиеся мысли в тот трудный момент, когда утрата близкого человека заставляет даже самого рачительного хозяина ослабить свою хватку. Когда Уайнред младший вышел из её комнаты, девушка погрузилась в размышления. Стенные часы над столом её отца шли так же, как шли они долгие годы, как будто ужасного события не случилось. Она не остановила их вовремя, а теперь уже вроде бы было поздно. Все было так, как будто ее отец сидел в своем привычном кресле, вместо того, чтобы лежать в песчаной ямке на уединенном заброшенном кладбище за Хендерсвиллем, чьи камни, охраняющие покой редких, разрозненных могил от покушений койотов, служили приютом ящерицам да гремучим змеям. Ее благоговение было нарушено топаньем тяжелых башмаков по полу веранды. Она подняла глаза как раз в тот момент, когда старший Уайнрайт ввалился в комнату. На этот раз он не улыбался, да и манеры его были не столь учтивы, как в первый приход. «Мы собираемся ехать, мисс Хендерс», бросил он отрывисто. «Но перед отъездом не помешает перекинуться с вами словечком другим». «Конечно, вам об этом ничего не известно». Но дело в том, что незадолго до смерти вашего папаши мы вели с ним переговоры о купле-продаже и намеревались заключить сделку. Ваш папа хотел уехать отсюда, сдав дела кому-нибудь другому. Теперь, когда его прииск иссяк, я же со своей стороны собирался купить пастбище по эту сторону гор. Мы с вашим папашем пачкой уже почти обо всём договорились когда произошёл этот несчастный случай теперь послушайте меня внимательно дорогое дитя разумеется приску уже ничего не стоит да и пастбища уже почти не дают корма к тому же здесь недостаточно воды для того количества скота которое я собираюсь перегнать сюда но Джефферсон Уайнрайт – человек слова. Если я сказал вашему покойному отцу, что я даю ему 250 тысяч долларов за его холдинги, то теперь я цену не снижу, даже если я и думаю, что они стоят гораздо меньше. А я думаю именно так, дорогое дитя. Все бумаги у меня готовы, Так что вам не надо тратиться на юриста. Вы можете получить деньги и отправляться на восток. Будете жить, как вам захочется, в своё удовольствие. Как ваша левая ножка захочет, так и будете жить. Надо сказать, чем глубже толстяк вдавался в предмет и чем быстрее говорил, тем более он переходил на простонародный диалект своей родины уснешае свою речь какими-то неясными словечками или циничными поговорочками. Наконец он престановился. Что скажете? поинтересовался хитрец. Это раньше, нет, я продажами мастер, Райнхард, ответила девушка. Толстяк от удивления широко распахнул как свои маленькие свинячьи глазки так и огромные ратищи. «Что это значит не для продажи? Да ты, должно быть, с ума съехала, дитя моё. Ты даже не понимаешь, что ты говоришь». «Я прекрасно понимаю, что я говорю, и повторять я не собираюсь», сказала она. Папа всё это обсуждал со мной. В том числе, он рассказывал и о вашем предложении купить наши холдинги за миллион долларов. Но раньше, не для продажи, будь цена миллион или сколько угодно больше. Вам, мистеру Эндре, я не продам его ни под каким соусом. С вашей стороны было бы весьма разумно оставить эту тему и удалиться. На лице Уайнера это внезапно налилось кровью и стало багровым от гнева. Он мгновенно утратил дар речи, так что направляясь к дверям, он никак не мог подыскать слов, адекватно выражавших переполняющие его чувства. Конечно, он не был оскорблён либо принадлежал к тому сорту людей, чья толстая шкура, подобно неуязвимой броне, защищает их от любых оскорблений. Скорее он был взбешён, взбешён от одной той мысли, что его поймала на мошенничестве, разоблачила и расстроила его планы девчонка с его точки зрения, почти младенец. И как и следует ожидать от подобного сорта людей, он был зол скорее на неё нежели на свою неловкость дойдя до двери он наконец нашёлся что сказать ты пожалеешь об этом пожалеешь закричал он угрожающе потрясая кулаком и запомни я ещё получу эту землю джефферсон уайндрит может купить и продать тебя 20 раз. Он всегда добивается того, чего хочет. Внезапно за его спиной возникла высоченная мужская фигура. Мозолистые трудовые руки весьма невежливо схватили его за воротник пиджака. Тихий голос сказал в самое ухо: Разве хорошо трясти кулачишками перед лицом леди? Ты коннюк беременный, спросил голос. Из старшей Уайнред был бесцеремонно выдернут из дверей и вышвырнут с веранды, а его скорость многократно возросла благодаря пинку высокого кавбойского ботинка. Я считаю, тебе лучше держаться отсюда подальше, продолжал говорящий низким басом. Уайндред с трудом поднялся на ноги и повернулся к обладателю голоса. Теперь он затряс уже двумя кулаками и в ництовстве запрыгал или, пожалуй, даже затанцевал. Я тебя достану, я тебя достану. Да ты хоть знаешь, с кем имеешь дело? Я могу купить и продать тебя 100.000 раз подряд. Я Джефферсон Уайндрайт. Я достану тебя, ты 25-долларовый пастух. Вамусе предложил мужчина. И побыстрее. Он подкрепил свою директиву выстрелом. Поля подняла небольшой фонтанчик пыли меж ступней у Айнрэта. Тэлстяк побежал к коляске, которую его сын уже подогнал к лошадиному загону. Мужчина на веранде пальнул опять, и снова пыль взвилась возле ног испуганного жителя востока. Диана Хендерс вышла из комнаты и теперь стояла в дверях, опёршись о дверной косяк. Анна улыбалась. Не покалечь его, Бал, сказала Анна. Мужчина коротко усмехнулся. Я не собираюсь калечить его. Я хочу его немного поучить. Эти пожиратели бообуф совсем не грамотные. Их надо обучать манерам. Говоря это, он продолжал полить по убегающему у Айнрэту и каждый выстрел поднимал облачко пыли у ног толстика наконец у айнрет достиг угла спального корпуса и ещё за ним выстрелы привлекли внимание повара и ещё нескольких человек оказавшихся неподалёку в итоге образовалась небольшая но весьма заинтересованная аудитория наблюдавшая зазор у айнрета в том числе и тихасский пит который весь стрессся от дьявольского веселья. Ей богу, взгляните-ка на него, кричал он. Этот человек всегда хорошо питался. Держу пари, что сейчас он побьёт все мировые рекорды между офисом и спальным корпусом. Не сыграть ли нам в шашки на его развивающихся фалдах? Какие результаты в высоте и длине прыжков? Наконец бал засунул револьвер в кобуру. Улыбка сошла с его лица. "Я думала, ты ещё на радео бал", сказала девушка. "Мы закончили прошлой ночью", объяснил он. "Я приехал первым". Он склонил голову в очевидном смущении. "Я приехал за расчётом, мисс". "За расчётом? А ты разве собираешься уезжать, бал?" Думаю, так будет лучше, ответил он. Я собираюсь взять отпуск. Глаза девушки расширились и заметно увлажнились. Решившись взглянуть ей в глаза, он встретил изумлённый и обиженный взгляд. "И видите ли, мисс, поспешил он объяснить, мои дела здесь складываются неважно. Я не жалуюсь, но кое-кто здесь не любит меня". Я подумал, лучше мне уйти самому, не дожидаясь, пока меня выгонят. Пока ваш папа был жив, всё было иначе. Не стоит и говорить, что я был бы горд и счастлив работать и у вас, если бы не было никого другого. Но есть и другие. Думаю, у вас найдутся хорошие работники и без меня. Будет лучше для всех, если меня здесь не будет. От одной мысли о его уходе Диана почувствовала ком в горле. Она вдруг осознала, насколько стала зависеть от этого человека. Даже простой факт, что балл находится где-то поблизости, давал ей огромное чувство безопасности. Этот человек стал для неё глубоко въевшейся привычкой, и расставаться с этой привычкой было для неё очень тяжело. «О, Бал!» – воскликнула она. «Я не могу отпустить тебя сейчас. Я не смогу обходиться и без отца, и без тебя одновременно. Ты мне как брат, Бал, и я сильно нуждаюсь в брате именно сейчас. Ты не должен вот так уходить, а, Бал, ты ведь на самом деле и не хочешь уходить». «Да, мисс». Я действительно и не должен, и не хочу. Если вы хотите, чтоб я остался. Так ты останешься? Он кивнул. Но вы все же лучше бы поговорили с Колби. Я полагаю, он хочет рассчитать меня. Да нет же, я уверена, что это не так, воскликнула она. Холлу, ты нравишься, бал. Он говорил мне, что ты нравишься. Один из его лучших друзей, и он очень сожалел, когда ты потерял своё место бригадира, несмотря на то, что сам занял его. Он сказал мне, что не хотел занимать это место. Бал никак не прокомментировал, что бы он ни думал, выражение лица никак его не выдало. Тотчас же он повернулся в сторону загона. Воинред старший и младший поспешно усаживались в свою коляску, уже готовые отправиться. Только скажите слово, пообещал бал, и я загоню их так далеко от этих мест, что они навсегда забудут путь сюда. Не нужно, ответила она, улыбаясь. Пускай едут. Они и так никогда не вернутся. Я уверена. Полго старый джентльмен понял, что он непопулярен на нашем приске. Сказал бал со слабым следом улыбки. Но не знаю, как насчёт молодых хлыща. Он вопросительно посмотрел на Диану. Вдвойне бал ответила девушка. Что касается его, то я узнала, что это за человек в тот день, когда на нас напали апачи. Этого мне хватит на две жизни вперед. Полагаю, мисс, теперь наши мнения об этих людях совпадают. Гонору и хвастовства выше крыши. Но порой они напоминают старых глупых баб. Даже самые крутые. Он был страшно интересной компанией. Не без иронии призвала она к справедливости. Пока рядом не было индейцев закончил бал её мысль. Кстати, мне показалось, старый джентльмен был чем-то весьма взволнован, когда я оказался поблизости. Кажется, он говорил, что твёрдо решил получить это раньше. Так что же? Для этого он, значит, и приехал? Да, именно для этого. Он предложил мне четверть того, что предлагал отцу накануне его смерти а отцу он предлагал 20% подлинной стоимости. Видишь ли, балл, на самом деле его интересует не ранчо, а прииск. Они лишь прикрываются ранчо и скотом, как предлогом приобрести прииск. Они думают, что отцу была неизвестна подлинная стоимость копии. На самом деле отец ее знал. Дело в том, что недавно была открыта новая жила, гораздо богаче первый отец знал а у айнрайт как-то тоже узнала об этом старый скунс пробормотал балл у айнрайт же выехали со двора ранчо и направились в сторону хиндерсвиля старик всё ещё не мог отдышаться и посылал проклятия в адрес дианы и балла молодой же был молчалив и мрачен Они собирались пообедать в городке перед возвращением на свою далёкая северная оранчу. Внезапно впереди они увидели всадника, скачущего навстречу. Молодой Уайндрет узнал его первым. "Это Колби", сказал он отцу. Он не выносит того парня, Бала. Они оба западают на девку. Неплохо было бы подружиться с ним. Если ты хочешь разделаться хотя бы с балом». Когда коляска поравнялась с Колби, тот ограничился лишь коротким кивком в их адрес. Стало ясно, что беседовать с ними он не намерен. Ему не нравились оба, особенно молодой. Но все же, когда старик окликнул его, Колби повернул коня к их упряжке. «Вы ведь по-прежнему бригадир, не так ли?» спросил Уайнред старший. Колби кивнул. «А что такое?» спросил он. «Да так, я только хотел сказать вам, что кое-кто из ваших плохо ведет себя с соседями». «Как так?» «Я, понимаете ли, выхожу после дружеского визита, как вдруг один из ваших людей начинает палить в меня. Так не поступают с друзьями и соседями. Представьте себе, что бы вы подумали, Если бы мы обстреляли ваших людей, кто это был? спросил Колби. Бал, сказал младший Уайндрет. Думаю, он опять был пьян. Говорят, он имеет привычку пострелять выпив. Когда мы уехали, он стоял на веранде и любезничал с мисс Хендерс. добавил ябедник. я бедняк. Я не думал, что она хорошо чувствует себя в обществе подобных людей. Колбин хмурился. Спасибо, что сказали мне. Ну, чёрт побери, и устрою уже я этому нахалу. Хорошо бы, дружище. Во всяком случае, я подумал, что лучше вас проинформировать. Сказал Оайнред старший. Ну, до свидания. Если будете в наших краях, наведывайтесь. Пошёл. Крикнул младший Ойнред, и парочка покатила дальше по пыльной дороге. Колби перешёл на голубь. Достигнув ранчо, он увидел балу сходящего с крыльца, на котором стояла Диана Хендерс. Он закусил губу и ещё больше нахмурился. Он снял с лошади седло и уздечку и отвёл животное в загон, напоследок не слишком ласково хлопнув его по огузку. Этот шлипок хорошо показывал его расположение духа. Затем он направился прямо к спальному корпусу и подошёл к входу одновременно с балом. "Слушай, бал", сказал Колбе без всякой преамбулы. "Эти дела с пьянкой и стрельбой зашли слишком далеко. Я не собираюсь больше терпеть твои выходки. Думаю, тебе лучше всего взять расчёт". "Хорошо сказал Бал: "Сходи, выпиши мне его, а я пока упакую своё барахло". Колби был одновременно ошарашен и обрадован тем, что Бал принял увольнение настолько философски. Отправился в офис. Бал же пошёл в спальный корпус. Шорти тихо скипит и ещё несколько человек, ставшие невольными свидетелями его разговора с бригадиром смотрели на него вопросительно. "Ей-богу", воскликнул Тиха скипит. "Я собираюсь в улица, пойду за расчётом прямо сейчас, как можно быстрее". "Пронто!" и он направился к выходу. "Подожди минутку, старина", остановил его Бал. "Я ведь ещё не ушёл". "Ну разве Колбин не рассчитал тебя?" спросил Тиха скипит. «Он может и изменить своё мнение», – пояснил Бал. Войдя в офис, Колби громко поприветствовал Диану. «Грозбух у тебя?» – спросил он. «Да, а зачем он тебе?» «Бал увольняется». «Увольняется? Но он только что обещал мне, что останется. Ничего не понимаю». «Он обещал тебе, что останется?» Имишь, веду, что просила его об этом? М-м, да, сказала Диана. Он заходил сюда попросить об отпуске или увольнении. Он боится, что больше не нужен. Но я заставила его пообещать остаться. Уверяю тебя, Холл, нам некем заменить его. Ты думаешь, он серьёзно намерен уволиться? Или у тебя есть веские причины его увольнения? Пришли его сюда опять. Я поговорю с ним. «Не ошибся ли я?» – пошел на попятную колбе. «Может быть, Бал пошутил? Я поговорю с ним еще раз, и если он твердо решил уволиться, я пошлю его к тебе». Заходя в спальный корпус, он кивнул Балу. «Ты можешь остаться, если хочешь. Я пересмотрел дело». Бал подмигнул Тихоскому Питу, который в этот миг как раз пытался восстановить в памяти очередной куплет бесконечной поэмы самовосхваления плохого парня. "Ий богу", воскликнул он. "Я припомнил следующий куплет. Он вынул два кольта, пальнул пару раз. Все пившие парни в миг скрылись из глаз" разлил он всё виски на каменный пол и пепел с сигары он сбил мне на стол но мне кажется я пропустил предыдущую строфу озабоченно проговорил пит все только обрадуются если ты забудешь всю эту белиберду разом заверил его шорти ваша проблема в том неграмотные вы колвбои что вы по своей абсолютной тупости не способны оценить мои усилия привить вам вкус к хорошей поэзии. Трудно, адски трудно быть единственным образованным джентльменом в этой компании мужланов. — Ты и уволень чертов, неси-ка вина, — сказал он владельцу. Малышка одна заглянет сюда, и мы выпьем вдвоём. Избил он табличку в кредит не даём.